Глава 15 Для Амары дорога в Бернард Гольд превратилась в долгое и изощренное упражнение в способности переносить боль. Чтобы она там ни говорила о Таве утром, колено, разбитое при безумном приземлении в ночную грозу распухло, болело, как фурии знают что, и почти полностью отказывалось выдерживать ее вес. Да и порез на плече, полученный от Олдрика в лагере мятежников, тоже добавлял острых ощущений. При этом одна боль не заглушала другую. Обе лишь складывались в едва переносимую пытку, отнимавшую почти все ее силы и внимание. И даже так у нее еще оставались силы испытывать боль заковылявшего передней паренька. Сначала она решила, что его дядька реагировал на происшедшее еще довольно мягко. Многие на его месте начали бы спорки и лишь потом снизошли бы до объяснений за что, если вообще снизошли бы. Однако чем дольше они шли, тем яснее становилось ей, как глубоко ранили мальчика дядьки на слова или отсутствие слов. Он привык к мягкому обращению, даже к своего рода уважению. Выказанная Стэдгольдером отстраненной за стола Тэви врасплох и причинила ему гораздо больше боли, чем любое другое наказание. К тому же это похоронило его надежды на будущее, на Академию, на жизнь без постоянных напоминаний о его неполноценности. Он снова превратился в беспомощное дитя, подумала она, в угрозу для себя и окружающих. Как знать, может здесь, на дальних рубежах королевства и цивилизации, Где жизнь или смерть каждый день зависит от борьбы с враждебными фуриями и зверьём, так оно и есть. Амара тряхнула головой и снова уставилась на булыжнике под ногами. Конечно, она испытывала сострадание к этому мальчику, но не могла позволить, чтобы это отвлекло ее от главной задачи. Выяснить, что происходит в долине, и в зависимости от этого предпринять те или иные действия. Все, что в ее силах для защиты королевства. Кое-что она уже узнала, и это кое-что нужно собрать воедино и обдумать хорошенько, Вот этим ей стоило бы заняться. В долину Кальдерона вернулись Мараты, чего не случилось почти 17 лет. Воин Марат, с которым столкнулись Стави и его дядя, вполне мог оказаться разведчиком надвигающейся Орды. Впрочем, при свете дня эта угроза казалась все менее вероятной, если они и правда встретились с Маратом. Почему дядя мальчика не выказывает особого облегчения по поводу того, что его пропавший племянник нашелся? Если уж на то пошло, как это Статгольдер так быстро встал на ноги? Если раны его были такими серьезными, как описал мальчик, столь быстрое исцеление требовало вмешательства исключительно одаренного заклинателя воды, Амара сомневалась, чтобы такие нашлись вдали от столицы или хотя бы крупного города. Значит, рана не была такой серьезной, как утверждал паренек, и поэтому вся эта история с Маратом может быть сильно им преувеличена. Зато как выдуманная история, вчерашние приключения Тави укладывались в картину гораздо лучше. Страдающий от неполноценности паренёк мог сочинить всё это, чтобы произвести впечатление более значимой фигуры. Что ж, это вполне логично объясняло всё, что он ей наплёл. Амарна нахмурилась, это было куда более понятное объяснение, однако она не могла отрицать и несомненной отваги и изобретательности мальчика. Он не только выжил во вчерашнюю чудовищную грозу, но сумел спасти и её, причём рискуя жизнью, тогда как мог без особого труда спастись, бросив её на произвол судьбы. Подобная отвага, убежденность и самоотверженность как-то неважно сочетались с обманом. В конце концов Амара решила, что для серьезных выводов у нее слишком мало информации. Ей нужно было бы поговорить еще и с дядей мальчика, но тот, похоже, пребывал не в лучшем расположении духа для беседы. Вороны. Ей просто необходимо знать больше. Если Мараты и правда готовят нападение, оборона от них потребует всеобщей мобилизации. Это в конце-то года. О том, во что это обойдется казне Верховного Лорда Ривы, да и всего королевства, она боялась и думать. Подобные новости наверняка встретят активное сопротивление, поэтому если она явится к здешнему графу, имея на руках всего лишь сбивчивый рассказ пастушка, ее будут без конца кормить притчи о мальчике, то и дело пугавшим всех волками. Ей необходимы показания вызывающего доверие землевладельца, одного из татгольдеров, только в таком случае она может надеяться на серьезное отношение к ее словам. Впрочем, самое большое, на что она может рассчитывать, это уговорить графа выслать навстречу врагу своих разведчиков, и даже если те сумеют вернуться с такого здания живыми, орда маратов может нагрынуть прямо по их следам. Мараты запросто одним ударом захватят долину и начнут разорять окружающие риву земли, а ее Верховному Лорду, запертому в городских стенах с зимними снегами, останется лишь бессильно смотреть на то, как гибнет его провинция. В идеальном случае, если показания Бернарда подтвердят ее опасения, она может добиться от центральной власти более активных действий гарнизона и посылки в риву подкрепления. Возможно, даже опережающего удара, который рассеял бы волну наступающей Орды прежде, чем та обрушится на берега королевства. С другой стороны, если вторжение так и не состоится, если действия агента Короны впустую поднимут местные легионы и опустошат казну провинции, это вызовет резко отрицательную реакцию остальных верховных лордов и сената. Репутация Гая может не принести и нынешних нападок, и новое возмущение и без того беспокойных верховных лордов может иметь поистине трагические результаты. Амара задумалась. Гай назначил ее представителем его интересов в долине. Конечно, он будет нести моральную и этическую ответственность за ее действия, и все же верховные лорды запросто могут потребовать покарать ее за злоупотребление полномочиями. И Гаю придется пойти на это: тюрьма, ослепление, распятие. Это еще самый мягкий приговор, который она могла ожидать от этого суда. Репутация короны, вероятная безопасность королевства и ее собственная жизнь зависели теперь от ее решений, и принимать их ее лучше как можно осторожней. Ей отчаянно не хватало информации. Они добрались до Бернардгольда вскоре после того, как солнце миновало верхнюю точку небосклона. Первое, что поразило Амару, это основательность, с которой все здесь было выстроено. Она сама родилась и выросла в Статгольде, поэтому знала, какой должна быть крепкая усадьба, тем более в неспокойных местах. Стены центральных построек Стетгольда превосходили высотой иные военные укрепления, почти в два человеческих роста, старательно выращенные из серого каменного массива каким-то искусным заклинателем земли. Ворота из окованного железом дубового бруса были чуть приоткрыты, и у входа стоял, вглядываясь в окрестности, коренастый селенин с древним мечом в руках. Остальные постройки находились недалеко от стен, Одноэтажные здания, в число которых входили, судя по всему кузница, крытый загон для гаргантов, хлеб, объединенный с конюшней и еще несколько помещений для скота и домашней птицы. Амбар с кладовыми, как она знала, должны находиться в укрепленной части усадьбы, где-то рядом с кухней и жилыми помещениями, а также несколькими загонами поменьше, обыкновенно используемыми только в критических ситуациях. Пара горгантов выпряже стояла под навесом и терпеливо ждала, пока высокий, симпатичный черноволосый юноша с обветренными щеками уложит несколько мотков тяжелого каната в мешок и приторочит его к упряжи. «Фредерик — Фредерик! окликнул его Бернард, когда они подошли ближе. Куда ты собрался? Юноша, уже не мальчик, ну и недостаточно взрослый, чтобы вступить в легионы, подергал себя за чип и поклонился Статгольдеру. — А вот гоню их на Южное поле, чтобы выдернуть тот большой камень, сэр. Справишься с тамошней Фурией? Вдвоем с Тампером справимся как-нибудь!» Паренёк перевел взгляд на спутников Бернарда. «Привет, Тави! Рад, что ты вернулся целым!» Амара покосилась на подпаска, но Тави почти не поднял головы, вело махнув рукой в ответ. «Надвигается новая гроза!» – буркнул Бернард. «Я хочу, чтобы вы вернулись через два часа! Не позже, Фред!» Выдерните вы этот камень или нет? Мне не нужны новые пострадавшие!» Фредерик кивнул и вернулся к работе. Бернард подошел к воротам, кивнул сторожу часовому и первым вошел во двор. «Тави!» – произнес он, когда и остальные двое оказались внутри. Не дожидаясь дальнейших распоряжений, мальчик побрел к самой большой постройке, залу, поднялся потянувшийся вдоль стены снаружи лестницы и скрылся за дверью верхнего этажа, а Мара знала, что обычно там располагаются жилые помещения. Бернард морщи смотрел ему вслед, потом тяжело вздохнул и оглянулся на нее. «А ты иди за мной!» «Да, сэр!» Пробормотала Амара и попыталась изобразить реверанс. Именно этот момент выбрала ее коленка, чтобы окончательно отказать, и Амара, негромко охнув, пошатнулась. У рука Бернарда мгновенно метнулась вперед и схватила девушку за плечо, не давая ей пасть. При этом он задел нанесённую Олдриком рану, она охнула, и мир поплыл у нее перед глазами. Статгольдер шагнул вперед и легко, как ребенка, подхватил ее на руки. «Ворон и девочка!» – буркнул он. «Если ты ранена, могла бы и сказать об этом!» Амара молча кивнула, облегчение смешалось со странным чувством от внезапной близости его тела. Подобно Олдрику, он был почти великаном, но его не окружала та аура угрозы, которая окружала Мечника, сила его казалась совсем другой, теплой, успокаивающей, полной жизни. От него пахло выделанной кожей и сеном, Амара попыталась что-то сказать, но так и не нашла подходящих слов, пока он нёс её через большой зал на кухню, Где блаженное тепло и аромат пекущегося хлеба окружили ее, словно обернув мягким одеялом. Он донес ее до ближнего кочегу стола и бережно усадил на гладко отструганные доски. Сэр, правда же! пробормотала она. Со мной вся в порядке? Черта с два! фыркнул Бернард. Он повернулся, придвинул к столу стул и сел сам, осторожно взяв ее ногу обеими руками. Прикосновения его были теплыми, уверенными, и снова она ощутила себя маленьким ребенком, которого утешают. Словно часть его уверенности передалась через это прикосновение ей. «Холодная», — сказал он, ну, — «но не так плохо, как могло бы быть. Ты использовал заклинание, чтобы нога не замерзала?» Она удивленно уставилась на него и молча кивнула. «Доброй парой вязаных чулок это все равно не заменит». Он нахмрылся, осторожно ощупывая ее ногу. «Так больно?» Она мотнула головой. «А так?» Боль пронзила ее ногу до самого бедра, и она не удержалась, чтобы не поморщиться. Прикусив губу, она кивнула. «Перелома нет. Растяжение. Теперь надо согреть тебе ноги». Он встал, подошел к полке и взял с нее небольшой медный таз. Потом коснулся пальцем торчавшей из стены над умывальником трубы и не отнимал его до тех пор, пока текущая из него вода не начала пыхать паром, а палец не покраснел от жара. Только тогда он наполнил таз водой, а Мара осторожно прокашлялась. «Вы Статгольдер, сэр?» Бернард кивнул. «Тогда вам не обязательно делать это, сэр. Я имею в виду возиться с моими ногами». Бернард хмыкнул. «Все эти городские штучки, девочка, нас здесь волнует очень мало». «Ясно, сэр. Как вам будет угодно? Могу я еще спросить?» «Как хочешь». «Мальчик, Тави. Он рассказал мне, что на вас напали воин Марата, одна из их птиц. Это правда?» Бернард хмыкнул, и лицо его помрачнело. Излишне резким движением он хлопнул по задвижке, и струя воды булькнув, словно извиняясь, иссякла. «Тави любит порассказывать всякого». Она склонила голову на бок. Но это все таки случилось. Он поставил таз на стул, на котором только что сидел, и снова взял ее за ногу, на этот раз выше щиколотки. Несколько секунд Амара чувствовала только, как он держит ее ногу, как плащ подал подол платья сдвинулись, обнажив ногу почти до колена. Она почувствовала, как лицо ее заливается краской, но если Стэд заметил это, в виду он не подал. Он сунул ее больную ногу в воду и жестом приказал поставить туда же и вторую. Замерзшие пальцы немилосердно заныли, и из таза поднимался пар. «Как ты ухитрилась повредить ногу?» – поинтересовался он. Поскользнулась и упала. Ответила она и повторила свой рассказ насчет послания в гарнизон от ее господина, добавив при этом, мол, она упала как раз перед тем, как ее нашел Тави. Лицо статгольдера помрачнело еще сильней. «Надо сообщить ему о тебе. Ты не сможешь ходить еще день, если не два. Ладно, подождем, пока ноги не согреются. Потом вытри их и садись сюда». Он повернулся к Лариу Стены, открыл его и достал оттуда домотканный мешок с овощами Небрежно бросив его на стол, он поставил рядом с ним большую миску и положил небольшой нож. «У меня в доме все работает, красотка. Когда согреешься, почистишь вот это. Я вернусь, посмотрю, что у тебя с рукой». Она невольно подняла руку и положила ее на повязку. «Вы оставите меня здесь? С такой ладышкой ты далеко не уйдешь. И потом надвигается новая гроза. Ближайшее укрытие это в зале Принцепса. И сдаётся мне, ты это место уже обчистила». Он кивнул в сторону Аллава Плаща. «На твоем месте я бы уже сейчас приздумался над тем, что я скажу графу Грэму. Охрана Мавзолея входит в его обязанности. Я не уверен, что этот твой поступок придется ему по душе. Как кстати, твоему господину, кем бы он ни был». Бернард повернулся и шагнул к двери. «Сэр», — взмолилась Омара, — «вы ведь так и не сказали мне, правда это или нет? То, что говорил Тави про Марата». «Ты права». Бросил он, не оборачиваясь. «Не сказал». И вышел.